Глава четвертая. Далеко сбежать я, к сожалению, не успела. Уваров нагнал меня в коридоре, по которому я надеялась добраться до своих комнат, что вообще-то было не так уж и легко. Я частенько плутала, за две недели так до конца и не выучив, что и где находилось в этом громадном, роскошном лабиринте. Мягкий ковер заглушал звук его шагов, а кровь так громко стучала у меня в ушах, что я все равно ничего не услышала бы. Из разыгравшегося внутри хаоса я вынырнула, когда на моем плече в железной хватке сомкнулись чужие пальцы. Он развернул меня к себе, и мой взгляд невольно уперся в широченную грудь, которую почти не скрывала небрежно накинутая на плечи рубашка. Ее белый цвет яростно контрастировал с загорелой кожей. «Это что вообще было?» Я отодрала взгляд от впечатляющего рельефа мышц, отругав себя за непонятный ступор, в который меня вело неожиданное появление их хозяина. Хотела бы я сама знать, что это было, но, с другой стороны, кое-какое объяснение у меня все же имелось. «А разве не я должна задавать этот вопрос?» Я окончательно рассталась даже с намеком на уважительный тон. Раз уж в его отношении ко мне никаким уважением никогда и не пахло. Я еще могу понять твое раздражение всей этой ситуацией, но окунать меня в грязь, открыто кувыркаясь со своими наложницами, мне не важно, кем ты меня называешь. Я твоя невеста, и это факт. И за две недели до свадьбы ты доскаешь своих девок под одну со мной крышу, пусть она и размером со стадион. Это даже для развратного богача слегка перебор, не находишь?» Черный взгляд прожигал меня насквозь, и будто не пальцы сейчас впивались в мое плечо, а настоящие когти. «То есть сцену ревности решила мне закатить?» В обманчиво-спокойном тоне стремительно зрел гнев. Смирилась со своей ролью будущей хозяйки этого дома. «А у меня разве есть выбор?» «Смотря о чем. Я не собираюсь молчать, как бессловесная овца, пока ты устраиваешь бордель у меня под носом. Мне не важно, как сложится этот брак, но это... это просто отвратительно!» Уварова... Мои гневные выпады не впечатлили. «Послушай, девочка, я кое-что тебе объясню, если ты вдруг не дошла до этого своим умом. Это мой дом, и в нем действуют мои правила. Только мои. Так было, так есть и так будет. Наша свадьба ничего не изменит. А это значит, что я буду водить сюда кого захочу и делать с ними что захочу» по обоюдному представь себе согласию все свои претензии по поводу моего отвратительного поведения адресуй своему деду которому пришла в голову блестящая мысль отдать тебя мне его слова жгли меня хуже огня но я запретила себе опускать взгляд и тебя не смущает что ты кувыркаешься в постели с другими едва ли не на глазах у будущей жены Мой вопрос заставил его рассмеяться, и в этом смехе было столько неприкрытой издевки. «Невеста? Жена? Еще чуть, и я действительно начну ощущать себя гнусным изменщиком!» Он склонился ко мне и понизил голос. «Мой совет, маленькая Каннатос, прекрати цепляться за эти слова! Ты мне ни не невеста, не жена, и в полной мере никогда ею не станешь!» В низком голосе крылась недвусмысленная угроза, но я не была стопроцентно уверена, что понимала ее истинную суть, и, кажется, это непонимание проявилось на моем лице, потому что четко очерченные губы Уварова скривились в едкой усмешке. Я приложу все усилия, чтобы тебя мои измены не волновали. Ты получишь мою фамилию, и финансово ни в чем нуждаться не будешь. Но дети, семья, объединенные капиталы... Он сокнул языком и покачал головой. «Нет, щенкам хитрого Зевса не достанется ни копейки. Я не собираюсь дарить ему правнуков». «Ты? Ты решил, что я, после всего, что ты наговорил, захочу лечь с тобой в постель?» Меня буквально трусило от проснувшейся ненависти. «Да я бы не сделала этого. Останься ты раз последним мужиком на земле!» Дернувшись, что было сил, я высвободилась из его хватки и помчалась по коридору, не разбирая дороги. Уваров и не подумал меня догонять. Его счастье. Иначе словесной дуэлью на этот раз дело бы не обошлось. Сейчас я была настолько зла, что всю его холеную рожу расцарапала бы. Вот только когда первый гнет утих, и я позволила себе немного расслабиться на смену клокотавшему внутри вулкану Пришли горькие слезы. Я даже плакать на взрыв тут не решалась. Мне все время чудилось, что за мной следят, меня подслушивают, оценивают каждое мое движение, и мне было противно даже представить, что кто-нибудь будет знать, какая же я размазня. Реву от того, что ненавидящий меня будущий муж мне изменяет. Как раз в этом-то была своя извращенная логика. Но мне-то как сохранять в этой кошмарной ситуации лицо? Как убедить себя примириться? И как оправдать для себя поступок своего родственника? Поначалу я не понимала, как мой дед, родная кровь, мог так со мной поступить. А потом, когда поток слез поисяк поняла. Да что для него вообще могло значить наше родство? Для человека, который и о существовании-то моём узнал относительно недавно. Он ведь и на поиске решился, очевидно. Только поэтому я оказалась ключом к решению его проблемы, и он безо всякого стеснения этим ключом воспользовался. Никем я была не только для этого кошмара во платье Уварова, но и для человека, которого успела за прошедшие два месяца посчитать своей роднёй. Вот только он никогда мне в своей родственной любви не признавался. Стоило признать, тут мой дед был исключительно честен. И, вероятно, я окончательно впала бы в отчаяние, если бы не встреча, которую повлекли за собой неумолимо приближавшиеся торжества.